должны по жизни. Поздним вечером 12 января 2007 года самолёт, на борту которого находился предприниматель Михаил Прохоров, приземлился во Внуково-3. Впервые в жизни Прохорова встречала такая толпа журналистов. Однако общаться с прессой совладелец Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя цветных металлов, не захотел. Вместе со своими спутниками он быстро прошёл через VIP-зал И тем, кто несколько часов ждал предпринимателя в аэропорту, удалось увидеть лишь уезжающие машины представительского класса. У Прохорова была причина отказаться от общения с журналистами. В Москву он прилетел едва ли не прямиком из Алятера во Франции. Там, в результате внезапного полицейского рейда по борьбе с проституцией на горнолыжном курорте Куршевель, Прохоров был задержан на трое суток вместе с толпой девушек модельной внешности. Возже задержание было признано незаконным. В России новости об инциденте вызвали огромный скандал. Давний партнёр Прохорова, совладелец Норникеля Владимир Потанин, был просто взбешён. Деньги любят тишину, а тут такое шоу на весь мир. Потанин не стал защищать Прохорова ни в прессе, ни перед сотрудниками. Более того, он решил, что настало время для развода. Спустя 2 недели Прохоров и Потанин собрали брифинг, на котором объявили о разделении активов. Прохоров в основном молчал, а Потанин рассказывал, что их главный общий актив норники, почти полностью достанется ему. Многие считали, что это логично. Бывший первый вице-премьер России в 1996-1997 годах Владимир Потанин оказался старшим партнёром, хотя доли у них были равные. А Прохоров прострафился. По мнению Потанина, история в Куршевеле нанесла ему и компании репутационный ущерб. Во время брифинга финансовые подробности развода с Прохоровым не разглашали, но условия, которые предложил Патанин, Прохоров был, мягко говоря, недоволен. Казалось, все карты у Патанина, обладавшего большим моральным преимуществом. Как рассказывал источник, знакомый с подробностями сделки о продаже предприятия, сумма, которую в тот момент предложил Прохорову Патанин за долю в Норникеле, была ощутимо ниже рыночной менее 1 миллиарда долларов. У Прохорова зато был Валентин Юмашев. Они были в хороших отношениях. И этого оказалось достаточно. Вначале Юмашев поговорил с Потаниным. Там сначала были эмоции, и нужен был кто-то, кто бы их охладил, вспоминает эту историю Юмашев. Потом пришло время аргументов. Это точно неправильно. Ни рынок тебя не поймет, ни по-человечески. Но и это не подействовало. Потанин в тот момент был заведен. считал, что Прохоров подвёл и его и бизнес. Он совершенно не хотел уступать. Через какое-то время Юмашев рассказал о случившемся Путину. Я сказал: "Володь, ты сможешь по справедливости посмотреть на эту ситуацию". Лоббизмом Юмашев это не считает, просто хотел спасти Прохорова от несправедливости. Путин проявил интерес, и Юмашев рассказал во всех подробностях о своём видении ситуации. После этого Путин решил принять Прохорова лично. Как рассказывал источник в Энексиме, прямо при нём президент России позвонил Потанину и сказал, что обманывать партнёров некрасиво. В итоге в сделке появилась третья сторона. Прохоров продал долю в Норникеле не Потанину, а бизнесмену Олегу Дерипаске, давнему другу семьи Юмашевых. За свой пакет акций Прохоров получил в общей сложности 7 млрд долларов, то есть почти в 10 раз больше, чем ему предлагал изначально Потанин. А если учесть, что сделка совершилась накануне финансового кризиса 2008 года, то Прохорову просто несказанно повезло. Фактически, благодаря одному разговору с Юмашевым, Прохоров оказался самым богатым человеком в России по версии журнала Forbes по итогам 2008 года. А он неплохо себя чувствует в экономическом плане. Как говорят в известных кругах, а кэшэлсы, деньги у него есть, смеялся потом Путин. намекай на то, что надо делиться и помогать государству. Как рассказывают знакомые Прохорева, предприниматель был так счастлив, что Юмашев ему помог, что позже предлагал ему за это просто немыслимое вознаграждение 500 млн долларов. Однако Юмашев отказался принимать деньги. Позже Юмашеву пришлось выступить посредником в ещё одном конфликте из-за того же Норильского никеля между Потаниным и Дерепаской. Последний много заплатил за покупку своей доли. И вскоре начал требовать дивиденды, блокируя инвестиции в развитие компании. Я говорил: "Ребята, вот сейчас вы пойдёте в суд, будете там полгода друг друга мочить, будет это всё в СМИ, и так бизнес ваш весь измучают и будут мучить дальше", рассказывает Юмашев. Он предложил им другой вариант: обоим уменьшить свои амбиции и сойтись где-то посередине. Просто на весах взвесить, что будете иметь в этом случае. И в течение нескольких недель таких разговоров удалось договориться. В итоге миноритарную долю в Нурникеле купил Роман Абрамович, став своего рода гарантом соглашения между партнёрами. Знакомые Абрамовича отзываются о нём как о бескомфликтном человеке. В отличие от многих российских бизнесменов, у него нет агрессивного темперамента. Уровень агрессии равен нулю, рассказывает про него Волошин. Именно поэтому Патанин и Дерепацко согласились на Абрамовича. как на третью сторону в конфликтах. Почему Абрамович идеально подошёл на роль арбитра? Он лишён тех амбиций, которыми обладают другие участники соглашения. Он в этом смысле человек предельно циничный, его интересуют только деньги, пояснял один из участников переговоров в беседе с Форбс. За полтора миллиарда долларов Абрамович купил у Патанина и Деряпаски в общей сложности 5,87% Норникеля. Он должен был стать белым рыцарем, который прекратит войну в компании. По условиям мира, Норникель в лице управляющего партнёра Патанина обязался выплатить акционерам в ближайшие 3 года 8 миллиардов долларов дивидендов и ещё 1 миллиард долларов от продажи имущества. Впрочем, войну Патанина и Дирепаски это не остановило. Рынок высоко ценит услуги переговорщиков такого уровня, как Юмашев, говорит Анатолий Чубайс, в бывшем главе АП. Он видит сильного модератора. У Вали талант искать и выстраивать взвешенные компромиссы для разных бизнес-групп, не склоняясь ни к одной из них. Чубайс предполагает, что Юмашев чисто теоретически мог зарабатывать на подобных услугах. Но Юмашев рассказывает, что денег за решение конфликтов он не брал, а желание помочь Мише Фридману, Потанину, Прохорову, Дерипаске, Абрамовичу, Олегперову, Чубайсу, связано с чувством ответственности. Это те люди, которые выросли в 1990-х, с которыми мы выросли вместе и строили эту страну. Я чувствую ответственность за происходящее. И если есть возможность кому-то помочь, я это делаю, и, конечно, бесплатно. Я бы не мог никакие деньги за это брать. В последние годы Юмашев занимается ещё более сложными делами. Анатолий Чубай в разговоре со мной прямо назвал бывшего чиновника спасателем. Имея в виду, что тот регулярно пытается вытащить из тюрьмы попавших туда влиятельных лиц, обращаясь для этого напрямую к президенту. То есть фактически Юмашев настоящий омбудсмен, правда, в основном для крупного бизнеса. Есть известные люди, есть совсем неизвестные люди, ни за что пострадавшие в драках, у которых совершенно безнадёжная ситуация. Вале бросает на их спасение весь свой ресурс времени, говорит собеседник, близкий к семье Юмашевых. Если появляется возможность встретиться с Путиным, откладывает ради этого все. Одни из спасенных при посредничестве Юмашева, ближайший друг Виктора Вексельберга, председатель совета директоров, принадлежащий Вексельбергу и компанией Т-Плюс, Евгений Ольховик, попавший в СИЗО в сентябре 2016 года по делу о даче крупных взяток, а также его коллега Борис Вайнзихер. Два года спустя их отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Своим выходом из тюрьмы под подписку о невыезде Юмашеву обязан и Леонид Меломед, бывший глава госкорпорации «Роснантех», с марта 2011 года преобразованной в ОАО «Роснана». Он был задержан по делу о растрате 300 миллионов рублей. Один из последних, за кого заступался Юмашев, Кирилл Серебренников. О режиссере он лично разговаривал с Путиным. Юмашев рассказывал, что просил президента присмотреться к делу седьмой студии. Через несколько часов после этого в программе Время Серебренникова вдруг назвали порядочным человеком. И это в день, когда суд начал рассмотрение этого дела. 5 месяцев спустя, в апреле 2019 года, режиссёра отпустили из-под домашнего ареста. А в июне 2020 года Мещанский районный суд дал Серебренникову и его подчинённым условные сроки. Заступался Юмашев из-за основателя Bering Vostok. Майкл Калви, задержанного в феврале 2019 года. Большинство экспертов сходилось во мнении, что это пример силового предпринимательства, когда уголовное дело используется для давления на бизнес с целью получить выгодные одной из сторон условия сделки. За Калви заступались многие. Только Юмашев несколько раз специально для этого встречался с Путиным и разъяснял суть дела. Сначала Кельвис Мехчили мерил приседания. А в ноябре 2020 года освободили из-под домашнего ареста. В итоге он и другие фигуранты дела получили условные сроки. Вали людей спасает. Спасал, спасает и будет спасать. Его роль в этом деле просто фантастическая, рассказывает Анатолий Чубайс. По его словам, Юмашев вместе с Татьяной разрешали такие ситуации, в которых остальные были бы бессильны. Он из тюрьмы людей вытаскивал и продолжает вытаскивать сейчас. Это абсолютно уникально. И без Вали мы бы их точно не вытащили никогда. Без Вали и без Тани, уточняет он. Однако официальная работа у Юмашева другая. Он создал Ельцин-центр, музей, посвященный Ельцину и 1990-м годам. Ему Юмашев отдает большую часть своего времени. Место силы семьи теперь отнесено далеко от Кремля. на Урал. Ельцин-центр стал своеобразной смесью стрелки, парка культуры, ВДНХ и гаража. Всё в одном флаконе, считает Юмашев. В Ельцин-центр Юмашев позвал людей, вместе с которыми когда-то начинал журналистскую карьеру. Исполнительным директором стал Александр Дроздов, а его замом, отвечающим за программную составляющую, Людмила Телень. Оба работали с Юмашевым в комсомолке ещё в 1980-х. А Телень брала у Ельцина в 2004 году интервью, в котором бывший президент критически оценивал отмену губернаторских выборов. Ельцин-центр организует больше тысячи мероприятий в год и в Екатеринбурге, и в других городах. Телень больше всего запомнился состоявшийся в московском парке музеон фестиваль «Остров 91», который музей делал в сотрудничестве с сайтом colta.ru. по словам Телень, получился неполитический фестиваль с воспоминаниями о 1990-х и сильной культурной программой. «Мы даже не чувствовали, что идем против тренда», — говорит она. В музеом пришли 20 тысяч человек. ВГТРК потом обвинил фестиваль в попытке романтизации тяжелой для страны эпохи. Как бы то ни было, история с 1990-ми действительно взорвала поколение, выросшее при Ельцине. Особую популярность получил флешмоб с выкладыванием фотографий себя в 1990-е. Он начался без участия Ельцин-центра, но прекрасно укладывался в концепцию формирования ностальгии по 1990-м. В сентябре 2019 -го года в «The New York Times» вышла статья, в которой журналист назвал музей «самым популярным в России и определенно самым щедро экипированным аванпостом альтернативной истории и альтернативного мышления». а также скорбным реквиемом по многому тому, что было утрачено с отставкой Бориса Ельцина. Журналист напомнил, что центр постоянно критикуется официальными властями и провластными патриотами, и связал это с тем, что президенту России Владимиру Путину необходимо было показать, что он спас страну от разрухи 1990-х. Путин никогда персонально не атаковал Ельцина, но отдал это право государственному телевидению. который использует образ Ельцина как козла отпущения. В этой же статье приводится цитата Дроздова, директора музея и большого друга Юмашева. Ельцин был бы очень разочарован, если бы он увидел, как Путин захватил страну. Он бы плакал. На создание Ельцин-центра государство дало субсидию 5 млрд рублей. Ещё 2 млрд музей занял у Свердловской области, которую в свою очередь прокредитовал Минфин. Расплатиться по кредиту в срок центру не удалось. Кредит погасили только в 2017 году после четырех пролонгаций. К 2021 году на самоокупаемость Ельцин-центр так и не вышел. Государство продолжает выдавать ему около 140 миллионов рублей в год. Но этого не хватает, и остальное приходится добывать Юмашеву. Судя по официальной отчетности, в 2016 году центр потратил 6 миллиардов 600 миллионов, завершали строительство. А в 2017 году, 1 млрд 600 млн рублей. Хожу по старым знакомам, подтверждает Юмашев. Приходится просить, убеждать. Однако нельзя сказать, что Юмашев живёт на зарплату от Ельцин-центра. С тех пор, как Борис Ельцин покинул Кремль, семью Юмашевых обеспечивают друзья. Благодаря им Юмашевы 20 лет живут безбедно, фактически не имея источников дохода. Деньги им дают просто так. Когда Юмашев ушёл из Кремля, Несколько друзей обеспечили ему рабочие места с небольшой зарплатой. Как рассказывает Юмашев, он стал одновременно советником Анатолия Чубайса, возглавлявшего тогда РАО ЕС, Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена. По сути, он просто попросил у них денег на жизнь. «Я приехал к Пете, Авену. Говорю, Петь, я ушел с главы администрации. У меня ни черта нет. Переговори с Мишей, Фридманом, готов ли ты платить мне зарплату?» Они поговорили. Петя сказал, что готов, и я в течение нескольких лет у Миши и Пети в Альфа-групп получал зарплату, говорит Юмашев. По сути, он был советником своих нанимателей. По словам Юмашева, на встречах с начальниками он делился своими мыслями по тому или иному поводу, что-то советовал, но если бы его попросили использовать свой политический ресурс, он бы уволился. Детали этих разговоров, впрочем, не раскрываются, а разница между советами начальникам и использованием политического ресурса призрачно. Если бы нужно было что-то лоббировать, я бы просто сказал, «Ребята, до свидания», — настаивает Юмашев, «потому что я считал, что я достаточно работал в 1990-е годы. Пока они зарабатывали, я пахал и не зарабатывал ничего. У меня возможности такой не было, потому что я был человеком на госслужбе». «То есть они вам должны по жизни?» «По-человечески, да». Друзья некую моральную и человеческую ответственность передо мной за это несут. Но вы им в какой-то степени помогли тогда заработать те самые миллионы? Я пытался помогать создать в стране нормальную атмосферу для развития тогда еще молодого бизнеса. Например, чтобы на них не лезли без причины и без повода силовики. Встречался с руководителями наших силовых ведомств, объяснял им, что такое бизнес. Ведь у них так. Если ты купил за пять, а продал за десять, все, тебя надо посадить. Я пытался объяснять, что это просто бизнес. Создать атмосферу, в которой они могли зарабатывать деньги. Вот была моя задача. Я защищал максимально, насколько это было возможно. А сейчас не защищаете. Сейчас нет. Но слава богу, они успели заработать те деньги, которые позволяют кому-то из них, как минимум, платить мне зарплату. Анатолий Чубайс не смог вспомнить, чтобы когда-то за что-либо платил Юмашеву. По его словам в РАО ЕЭС у Юмашева никакой должности не было. В отличие от Александра Волошина, который действительно работал председателем совета директоров вплоть до расформирования ГосМонаполии. Из Альфы никого конкретно он не спасал в 1990-е, и платили ему ему точно не за это, рассказывает Пётр Авин. Но, в принципе, он нами воспринимался как фигура, которая защищала предпринимателей как класс. Мы ему действительно первые 2-3 года платили как известной политической фигуре. Он был нашим политическим консультантом. Платили ему за это около 2000 долларов в месяц. Потом мы поняли, что это уже не нужно, и расстались. Он был не против. Основное благосостояние семьи Юмашевых получила благодаря браку Полины с алюминиевым магнатом Олегом Дерепаской. В начале 2000-х состояние Дерепаски по данным Forbes составляло 4,5 миллиарда долларов. Когда Юмашев и Татьяна Дяченко в 2002 году решили оформить отношения, Дерепаска подарил им на свадьбу дом в Подмосковной Жуковке, в котором семья живёт до сих пор. Мне повезло, утверждает Юмашев. Жизнь наша наладилась. Если бы не было Олега и Полина вышла замуж, например, за какого-нибудь одноклассника, жизнь была бы другой. Дерепаска действительно не жалел денег на тестя и тёщу. Юмашевы летали его самолётами, плавали на его яхте и отдыхали вместе с его семьёй летом во Франции и в Италии, зимой в Альпах. останавливаясь в его доме в Куршавеле. Дерипаска оплачивал гувернанток и обучение в элитной школе для дочери Юмашевых Маши. Когда в 2008 году начался кризис, и он уже не смог снимать нам дом в Италии, мы жили у него в станице в Краснодаре, вспоминает Юмашев. То есть, в принципе, он полностью финансировал нашу стане и жизнь. В 2010 году Дерипаска подарил Юмашевым долю в N+, групп, головной компанией его алюминиевого холдинга. Полтора процента. До введения санкций против бизнеса в Дерипаске эти активы оценивались примерно в 170 миллионов долларов. Потом их стоимость резко упала, но затем опять начала расти. В конце января 2019 года Минфин США снял санкции из компаний, связанных с российским миллиардером. Еще большей долей после развода с Дерипаской владеет его бывшая жена Полина. В конце 2020 года Юмашевы контролировали 6,75% акций N+. В июне 2021 года Полина продала 2,6% акций. Стоимость этого пакета составляла около 200 млн долларов. Ещё почти 3,4% акций N+ владеют несовершеннолетние дети Олега и Полины. Отношения между Олегом Дерепаской и очень молодой Полиной в конце концов разладились. К тому же, она не была готова к атакам в СМИ. Теперь уже из-за корпоративных войн своего мужа. За ней охотились папараццы, пытаясь подловить её нетрезвой. Это было непросто. Дерипаска была всегда далека от тусовок и очень неуютно чувствовала себя на светских мероприятиях, а уж тем более на пьянках. Знакомые характеризовали её как скромную, контактную, но не умеющую свободно держаться в обществе. Развод был тяжёлым и длился 7 лет. А убедить стороны разойтись без участия юристов и суда в итоге смог Валентин Юмашев, рассказывает источник, хорошо знакомый со всеми сторонами конфликта. Последним ударом по Юмашеву стал скандал с Настей Рыбкой, эскортницей, которую позвал к себе на яхту миллиардер. После того, как её подробный рассказ о соблазнении Дирепаски заметил Алексей Навальный, Полина уже публично объявила о разводе. В июле 2011 года газета Ведомости узнала, что компании Волтания принадлежит половина башни Empire Tower в Москва-Сити, а также половина ОАО Сити управляющего всем комплексом небоскрёбов. Другой половиной этих активов владел Олег Дерепаска. Волтания очевидная производная от имён Юмашевых, а владельцем компании оказался муж тёти Юмашева, Олег Гранкин, ранее занимавшийся торговлей. Раньше у Гранкина был бизнес в Полтаве и несколько внешнеторговых фирм. но родственные связи с Юмашевым немного изменили его бизнес-стратегию. Юмашев в разговоре категорически отверг какое-то отношение к компании «Волтаня». Как утверждал сам Гранкин в разговоре с журналистом «Форбс», свои активы в «Сити» Волтаня получила в результате выкупа половины доли у бизнесмена Павла Фуксы, а Юмашев помог ему получить в банке «Дерипасский кредит» на 130 миллионов долларов. Причем обеспечен он был деньгами фонда Ельцина — полтора миллиарда рублей. вложенными в Банк Союз. В обмен Гранкин должен был передать фонду Ельцина площади в башне Империя в размере 10 тысяч квадратных метров. Идея Юмашева была в том, чтобы сдавать эти площади и на заработанные от аренды деньги содержать фонд. Однако случился кризис, весь проект попал в банкротство, здание в итоге продали и с кредитами разбирался новый владелец, предприниматель Олег Малис. Площади фонду, по словам Юмашева, так и не достались. Сейчас Юмашевы живут в основном на дивиденды, полученные ещё 3 года назад от подаренной Дирепатской доли М+. С тех пор он дивиденды больше не платил. С момента развода дочери они сильно урезали расходы. Однако Юмашев чувствует себя спокойно. Предприниматели, которых он взрастил и которым продолжает помогать, не дадут ему остаться голодным. В феврале 2020 года Юмашев поехал отдыхать к друзьям на остров Сент-Бард в Карибском море. Бывший штаб французских пиратов давно облюбовали миллионеры. А с тех пор, как у потомка Рокфеллеров землю с бунгало купил Абрамович, место стало модным и у россиян. Из-за пандемии Юмашевы зависли на острове на полгода, а в декабре они решились на покупку. За 15 млн евро приобрели виллу с шестью спальнями в 160 м от берега. В выписке из договора купли-продажи Речь идёт об объекте площадью 2.500 м2. Из них дом занимает 550 м, остальное участок. По словам Юмашева, дома они решили купить, чтобы не жить всё время у друзей, а иметь что-то своё. Тихая и спокойная жизнь на берегу Карибского моря на прекрасной вилле без мыслей о политике это то, о чём, возможно, мечтал Юмашев. Но может подкосить здоровье. В начале 2016 года Татьяна Юмашева уговорила мужа на всякий случай сдать анализы крови. Посмотрев на них, несколько врачей заподозрили проблемы в почках, а одна доктор сказала, что похожие показатели могут быть при раке костного мозга. Проверить диагноз решили в Германии, и выяснилось, что если срочно не начать лечение, счёт пойдёт даже не на месяцы, а на дни. Мы узнали про врача, который считается светилом в этой области, рассказывает Юмашев. Он жил в Арканзасе. Ровно за 2 недели до того, как мы поняли, что у нас проблема, он переехал в Нью-Йорк. Юмашев 9 месяцев провёл в Америке, где ему делали сложные процедуры: две пересадки костного мозга, три курса химиотерапии. Позже он стал совершать месячные поездки в США ежеквартально, затем раз в полгода. Регулярно в Америку отсылается анализ крови. Несмотря на болезнь, в уныние, как говорят близкие Юмашева, он впадать не стал. «Эту ужасную новость Валя принял мужественно», — рассказывает Татьяна. «Наверное, лишь однажды за эти три с лишним года я увидела его разбитым и подавленным. Днем нам врачи объявили об этом, и первую ночь нашей новой жизни он почти не спал, мучился. На следующий день он собрался, и с тех пор я вижу его всегда настроенным на борьбу». Так или иначе, жизнь семьи изменилась. Теперь они ничего не могут планировать в долгую, да и саму жизнь Юмашева, по его словам, теперь стал ценить совершенно по-новому. Здоровье Юмашева сейчас во многом зависит от США, а значит и от отношений между странами. Америка постоянно расширяет список близких Путину людей, к которым применяются санкции. В этот список, в частности, входит Олег Дерепаска. Впрочем, Татьяну Юмашева не верят, что американские санкции могут распространить на их семью. Да, Юмашев остаётся советником Путина. У него есть возможность иногда встретиться с президентом и донести до него свою позицию, но под прицелом США оказываются люди из ближнего круга, которые могут влиять на решения Путина или активно проводить его политику. Юмашев на политику Путина практически никогда не влиял. Он лишь однажды повлиял на Ельцина, порекомендовав ему Путина.